В комнате с окнами на улицу, за конторкой, сидел молодой человек, а не девушка, что было неплохо для разнообразия. Я обратился к нему. Хотел бы попросить о небольшом одолжении, если вы не слишком заняты. Нет ли у вас сведения о том, какие собрания медицинских ассоциаций или что-нибудь в этом роде проходили в Нью-Йорке 5 июня? Он усмехнулся. — Видит бог, я не занят. — Да, сэр, такие сведения у нас имеются. — Конечно, одну минутку. — Пятого июня, говорите? Он подошел к полке со стопкой журналов и взял верхний. Это последний выпуск. Если что-то и было, то в нем. Парень принялся листать журнал. Остановился на середине и стал просматривать. Я ждал. — Ага, вот оно. Большей частью крупные собрания устраиваются позже. Пятого числа в гостинице никербокер проходило собрание Нью-Йоркского неврологического общества. Я попросил разрешения взглянуть, и он протянул мне журнал. Я пробежал абзац. Понятно. Это сообщение о собрании. Конечно же, оно было напечатано загодя. А у вас не найдется чего-нибудь опубликованного позднее, отчета, рецензии. Он покачал головой. «Это будет только в следующем номере, полагаю. Вам нужно что-то конкретное? О собрании могли написать в ежедневных газетах. Возможно, там я не смотрел. Я ищу сообщение о докладе доктора Брэдфорда. Вообще говоря, мне надо только убедиться, что он присутствовал на том собрании. Вы, честно, не знаете?» Парень снова покачал головой. «Если вам только это и нужно, почему бы не спросить его самого?» Я усмехнулся. Неловко его беспокоить. «Разумеется, сделать это несложно. Просто я оказался поблизости. Вот и подумал, что, заглянув к вам, сэкономлю время. Подождите минуту», — сказал он и скрылся за дверью во внутренний кабинет. Отсутствовал он не более обещанной минуты и по возвращении объявил — Мистер Элиот говорит, что доктор Брэдфорд присутствовал на собрании и выступал с докладом. Элиот, — объяснил молодой человек, — является редактором городской медицины. Я спросил, можно ли мне с ним поговорить. Парень вновь исчез за дверью, и в следующее мгновение она опять распахнулась, и на пороге возник крупный краснолицый мужчина без пиджака — Он принадлежал к тому типу людей, что не утруждают себя церемониями. Что такое? Что случилось?» Я объяснил. Редактор вытер лоб носовым платком и сообщил, что присутствовал на собрании и слушал доклад доктора Брэдфорда, который оказался крайне интересным и вызвал аплодисменты собравшихся. Он как раз пишет отчет для августовского номера. Я поспрашивал его, и он весьма любезно удовлетворил мое любопытство. «Да, он говорит именно о докторе Натаниэле Брэдфорде, чей кабинет находится на шестьдесят девятой улице. Он знает его вот уже много лет. Мистер Эллиот затруднился ответить, в каком часу Брэдфорд прибыл в гостиницу. Но собрание сопровождалось ужином, и в семь часов он видел Брэдфорда за столом, а в пол уже на трибуне». «Боюсь, я не поблагодарил его, уходя». По дороге назад я был зол, словно самонадеянный юнец, конечно же, злился я на Брэдфорда. Какого черта он ошивался на трибуне со своим докладом о неврологии, когда, по моим представлениям, ему полагалось убивать Карла Мофея в округе Уэсчестер? И все-таки, не будь я так зол по возвращении, мне, пожалуй, понадобился бы еще год, чтобы добиться встречи с доктором Натаниэлем Брэдфордом. На этот раз в приемной его дожидались два пациента. Доктор был на месте. Я потребовал у девушки за конторкой лист бумаги, сел и, подложив под листок журнал, написал «Доктор Брэдфорд». «На протяжении последних дней я был уверен, что вы убийца. Теперь я знаю, что вы просто сваляли дурака. То же самое могу сказать о миссис Барнстоу, ее сыне и дочери». Мне понадобится не более трех минут, чтобы выложить вам, что мне известно. Арчи Гудвин от имени Ниро Вульфа. Прежде чем оба пациента озаботились тем, что появился кто-то еще, я подошел к девушке и заявил, что буду следующим. Она раздраженно принялась объяснять, что такое запись на прием. Я перебил ее. С вашей приемной ничего не случится, если вы просто передадите ему эту записку. Ей-богу, я спешу. «Будьте человеком. Дома меня ждет сестра. Только не читайте, там ругательство». С видимым отвращением она взяла записку и скрылась с ней за дверью, куда заходили пациенты. Через некоторое время девица вернулась и, стоя на пороге, объявила мое имя. Шляпу я прихватил с собой, потому что времени вызвать фараонов у них было достаточно».